Глава 3. Директор музея встретил Звероловых у памятника Киму и Бурану. На плече у статуи капитана Кима сидела каменная птица с короной из длинных прямых перьев. Доктор Верховцев оказался пожилым, худеньким человечком в чёрной шляпе и зелёном пальто. "Добро пожаловать на планету капитанов", сказал он. Музей ещё только строится, и у нас не очень уютно. Мы не надолго, сказал профессор Селезнёв, когда они подошли к небольшому домику, на котором было написано: "Дирекция космического музея". Мы хотели только почитать дневники знаменитых капитанов, сказала Алиса. "Какие дневники?" удивился Верховцев. Внутри домика дирекции царил беспорядок. В нём были свалены экспонаты, стояли не распечатанные ящики и тьюки. Среди всего этого добра с трудом нашлось место для рабочего стола и кровати директору музея. "Никаких дневников у меня нет", заявил Верховцев. "Но как же так?" сказал профессор Селезнёв. "Нам сказали, что капитаны побывали на сотнях планет и всюду вели дневники". Вот, например, скажите нам, что за птица изображена на плече одного из капитанов? На плече капитана Кима, ответил директор. Сидит птица-говорун. Она умеет говорить и летает между звёзд. А где она сейчас? Она пропала без вести вместе с капитаном Кимом. Но больше я вам ничего не скажу. Полетайте. Но, может быть, вы сами нам что-нибудь посоветуете? Спросил Селезнёв: "Летите на планету Блок. Там в городе Полапутра есть рынок зверей". Сказал Верховцев: "Наверняка вы себе что-нибудь отыщете. А сейчас до свидания. У меня масса дел". Доктор Верховцев вдруг полез под кровать и спрятался там, одни ноги наружу. Путешественники попрощались с ним и ушли. Тут что-то нечисто сказал зелёный, когда они вернулись к Пегасу. Попомните моё слово. Это хорошо не кончится. Пегас поднялся и полетел к планете Блок.